Глава 28. Петлять приходилось, как зайцу, но это пока себя оправдывало, потому что вслед мне летели только проклятия и обещания одно другого заковыристия, а я извернулась и подстрелила второго противника. Стрела едва зацепила его плечо, но я восхвалила плакальщиц за их ядовитую желчь и припустила с удвоенным энтузиазмом. «Да чтоб тебя подкинуло, да я пустила с размаху!» Напутствовал меня сосед упавшего на полушаге воина. Я как раз в этот момент перепрыгивала упавшее дерево в три моих обхвата, а за ним оказалась яма от вывороченных корней, так что мое исчезновение могли счесть за исполнение пожеланий, что не помешало мне пробежать, пригнувшись вдоль ствола, и выстрелить в преследователей уже сбоку. «Осталось трое», — хмыкнула я, — «но осеклась». За стволами деревьев скрылись две тени, защищаясь от моих стрел. Третьего не было видно. Значит, он охотник, а это очень плохо для меня. Такой не станет преследовать по пятам. Он, как и я сама, сделала бы. Пойдет параллельным курсом и ударит со стороны. Тратить стрелы, да еще и стоя на месте, в такой ситуации было равным самоубийству. Далеко не факт, что противник не опытнее меня, и прямо сейчас не целится мне в затылок. Назад к храму я бросилась, казалось, еще быстрее, открыв в себе второе дыхание. Если бы не лук да отравленные стрелы, а еще, похоже, желание взять меня живьем, то меня давно ждал бы беспросветный и страшный конец. Если то, что я мельче, легче и быстрее большинства воинов давало мне преимущество в борьбе с нежитью, то в сражении с другим воином становилось недостатком, Это ж не на палках с рутом драться. Двое сзади, и один, которого я пока не видела где-то сбоку. Плохой расклад. Приторможу, чтобы подстрелить преследователей. Получу от охотника, и ведь ближний бой тоже не завяжешь. Ненавижу гарды, буркнула я, отчаянно виляя из стороны в сторону, потому что не видела, чем вооружен охотник. Сдернув с пояса пару метательных ножей, я бросила их назад, крутанувшись. Практически не сбавляя скорости, сработало это ровно на несколько секунд, вынудив гарды броситься в разные стороны и вновь спрятаться за деревьями. Их тактика гнать меня, пока не закончатся стрелы или дыхание, вполне могла бы увенчаться успехом, будь я на открытом пространстве, а так они рисковали закончиться первыми при излишнем старании. И стоило мне только набраться духу и набросить стрелу на тетиву, рискуя спиной, как один из противников упал. Я немного опешила и остановилась. Я в него даже не попала ножом, молчу уже о том, чтобы убить. Одновременно с падением из-за ствола и второго воина гарды моя спина между лопатками взорвалась болью. Дыхание перехватило, а ноги подкосились. Сквозь звон в ушах я услышала голоса, ругань и чей-то предсмертный хрип. Хотелось бы верить, что не свой собственный потому что в груди булькнуло, мешая сделать вдох. «Вель! Велька, ты жива!» Меня живо повернул на бок Ферин, склонился ниже, заглядывая в лицо. В его руке был окровавленный кинжал, тот самый, выкованный лучшим кузнецом веды, который я воткнула в дерево, чтобы видеть руны. И он теперь пугал меня гораздо больше, чем боль в спине, ставшая тупой и какой-то далекой. Ферин ведь не убивал раньше, точно знаю, что не убивал, слишком добрый для этого». «Я гарды убил. Представляешь?» Ферин проследил за моим взглядом и сам будто впервые увидел оружие в крови. Отбросил его, брезгливо встряхнув рукой. «Он в тебя нож бросил. Потерпи, я сейчас его вытащу». «Не трогай», ей легкое пробило, донеслось сзади еще тише и дальше. «Эти тоже мертвы, больше никого не осталось». В поле моего зрения появился и мрачно вытирая тесаки Анаруч. «Она ведь не умрет, правда?» С паникой, граничащей с отчаянием, спросил вор. «У карды оружие ядовитое», — смогла выдавить я, но изо рта хлынула кровь, заставив меня заткнуться. «Помолчи», — орк присел сзади, тронул мою спину, вновь отозвавшуюся острой болью. «Просто помолчи!» «Спаси Лану!» «Ты ведь обещал мне!» Я с трудом, непослушными пальцами сжала холодную руку Ферина. «Ты обещал!» Он побледнел почти щежнеца, который сейчас тихой тенью шел по лесу, опираясь на длинное древко косы. Полы серого, будто выцветшего балахона, мерно покачивались над землей от ходьбы, не повинуясь ветру. А капюшон приоткрывал белый, обтянутый кожей череп, мрачно скалящийся в лунном свете. Жнец подошел к лежавшему недалеко мертвому воину Гарды и чуть тронул его невидимой мне ногой, оперся на косу, сцепив руки повыше. «Вель, пожалуйста, не говори так! Ты сама придешь к дракону за своей сестрой!» Снова донесся до меня голос Ферина. «И куда ты так смотришь? Не пугай меня!» Я закрыла глаза. «Не пугай, так не пугай!» Мне и самой не хочется видеть, как бессмертная тварь пожинает свой страшный урожай. Хель любит свежий хлеб. Балуй ее иногда, шепнула я, хоть язык уже заплетался. Сама побалуешь, отрезал рут, и мою спину будто наизнанку вывернула. Хрустнуло ребро. Я хотела ответить, но вышел только хрип, разразившийся новым потоком крови. Какой же он наивный, если думает, что я выживу после яда. Я уже исчерпала все свое везение на эту жизнь. Мне бесконечно повезло с такими верными друзьями. На большее рассчитывать уже нельзя. Звуки разом стали тише, луна больше не светила, а боль как-то затихла, отвлеклась, может, даже забыла обо мне. В центре зала стояла огромная статуя, сотканная из клубящейся тьмы на мгновение затвердевший, но будто живой, дышащий, пульсирующий. Бог огня был точно так же, как и богиня ветра до этого, устремлен вверх, касаясь пола лишь кончиками пальцев, а вокруг него застыло черное, как самая безлунная ночь, пламя. И лишь глаза отлели нестерпимо яркими, жаркими алыми угольками, пронзая душу тяжелым, нечеловеческим взглядом. И вновь это было пугающе и невероятно прекрасно. Альмор быстро зарисовывал этот образ угольком на пергаменте, периодически снимая очки и протирая быстро устававшие глаза. Римка же изо всех сил старалась не смотреть на традиционно обнаженную фигуру бога, но взгляд ее все же раз за разом возвращался в центр зала. Еще бы, совершенство сложно игнорировать. Но Ферин в кои-то веки не восхищался искусством. Он даже не смотрел в ту сторону. Он сидел у огня, держа в своих руках мертве на бледную ладонь. А взгляд его был отстраненным и пустым, если даже не сказать поддернутым белесым туманом. Он медленно водил глазами, будто по строкам несуществующей книги, находившейся за пределами храма бога огня. «Иди, проветрись, я посижу здесь», – подошел и тронул его за плечо рут. Непривычно мрачный и усталый. Солнце встаёт, Вор поднял потухшие глаза к пролому в крыше. Прошло целых пять часов. Да, уже прошло. Орк сел рядом и тяжело вздохнул. Надо бы поднять ее наверх. Ферин чуть сжал пальцы на холодной руке. Может, лучше оставить тут? Рут с сомнением осмотрел подвешенные на веревке импровизированные носилки. «Под землей? Будто она...» Вор осекся и замолчал. Она открыла глаза. Я медленно и мучительно осознавала себя живой. Я видела происходящее вокруг из-под ресниц, но при этом не слышала своего дыхания. До того оно было медленное и тихое. А уж на то, чтобы понять, что та самая белая и холодная рука, которую держит наш вор, растет из меня, мне и вовсе потребовались титанические усилия Вель руд чуть подался вперед не прикидывайся мертвой ты в порядке нож не был отравлен королева драмы Я сморгнула и осмотрелась уже внимательнее действительно мы все еще были в храме статуя все же появилась, а я лежала у костра причем даже на спине хоть и туго перебинтованая «Так что прекрати умирать, вставай и поедем дальше», — подытожил Степняк. Я представила как душу его и... и улыбнулась. «Все-таки приятно вернуться, когда тебя так ценят и ждут. Что бы он ни говорил, я видела, по глазам видела, что переживал, но никогда не скажет об этом». «Помоги подняться, и я тебе еще и палкой наподдам, чтобы знал, какая я мертвая», — с трудом ответила я. «Велька, не пугай нас так больше, ладно?» Ферен сжал мои пальцы, хоть его рука сейчас и показалась мне даже еще холодней моей. «Ты еще после той скоревшей таверны обещала не выкидывать такое». «Спасибо, я тоже чуть двинула занемевшими пальцами. Всю ночь так сидел, да?» «Нет», – парень смущенно поскреб вечно лохматую макушку. «Знаю, что сидел. У меня его ладонь уже пропечаталась на коже» обо мне так только сестра раньше заботилась, а еще наставник, но только раз, когда я слегла после того, как провалилась под лёд. Он тогда еще носил меня на руках, как совсем маленькую, и точно так же сидел со мной всю ночь, пока жар не спал. Привлеченная тихим разговором, к нам тут же подошла Иринка, сунула мне под нос флягу с каким-то дотошноты горьким отваром, а у самой глаза красные, натёртые, плакала глупенькая нашла о ком. «О, Велия!» Даже Альмор отвлекся от рисования. «Ну, наконец-то! А то мы уже распереживались, что ты потеряла слишком много крови». «Знаете, я подавила в себе желание отплеваться после лекарства Римки и только поморщилась. Я вас всех не заслужила. Мне придется серьезно расплачиваться с судьбой за такой подарок». «Ее что, еще и по голове ударили?» — хмыкнул Рут. Я бросила в него тем, что оказалась под свободной рукой. Всего лишь комок мха, но и тот душу отвел. «Я стараюсь быть к вам добрее. Я богу огня обещала, между прочим, а ты все рубишь на корню своими подначками. Причем это недавно началось», — припомнила я. «Раньше это было только моим развлечением». «У тебя будет время поразвлекаться, пока я буду тебя поперек седла вести, как ты и хотела». «Буквально мечтала», – буркнула я. Спустя час Римка меня перебинтовала, сдавив грудь еще сильнее, и кое-как жестами объяснила, что крови в легком больше нет, я скоро поправлюсь. Это обнадеживало. К тому же после ее отвара стала уходить и боль, так что еще через час я уже с горем пополам взобралась в седло, Хоть из пенька, да и руд подсадил, чтоб уж наверняка. «Давай я тебя повезу», в который уже раз за последний час предложил орк. «Нет, я могу сама», столько же раз неуклонно отвечала я. «Ну что, теперь в затоку?» Ферин развернул карту, убедившись, что я действительно сижу ровно и в состоянии ехать сама. «До нее часа три, если без привала. Так что четыре». А потом свернем уже к самой столице. Поехали. Я оглянулась на провал в земле в последний раз. Мы оставили одну веревку, привязанной к ближайшему дереву, на тот случай, если еще кто-то провалится в коварный храм. Все-таки поблизости нет жилья, так что и помочь тут некому. Разве что сам бог огня подсадит. Статую мы все же по настоянию Ферина потрогали. И даже не раз. Она была на удивление теплой но такой же непоколебимой, как и в храме богини ветра. Порой казалось, что языки пламени медленно двигались, но при этом они все тем же невероятным, если не сказать божественным образом, висели прямо в воздухе, будто вмурованные в него. «А где тут нож?» – спохватилась я, когда проверила все свое оружие, прилежно собранное моими товарищами и выданное мне уже на лошади. «На память сохранишь». Рут вытащил его из-за голенища и протянул мне рукоятью вперед. Хоть посмотрю на него для начала. Я повертела его в руках, подбросила пару раз. Нож как нож, обычный, метательный, с короткой ручкой, хорошо сбалансированный. Надо же, без яда, я снова подбросила его. Это точно были гарды? Да, я осмотрел каждого, кивнул орк. Они искали именно нас, судя по всему. По крайней мере, меня они узнали. Видимо, прорыв через ворота даром нам не прошел. Рассмотрели. А я ведь предупреждал насчет их кинжалов. После истории с кошляком наш путь отследить было совсем несложно. Целый караван свидетелей. Да, виновата, вынуждена была признаться я. Но те, что сперли, не верну. Рут глянул на меня и рассмеялся. Могла бы развесить в столице объявления, возвращают таинственным образом утерянные на пути из Веды в столицу кинжалы гарды за вознаграждение. «А что, так можно?» – спохватился Ферин. «Велька, сколько у нас вражеского добра?» «Не отдам», – отрезала я и даже через седельную сумку пощупала, чтобы убедиться, что Ферин сам их еще не забрал. Ко времени привала я уже вся покрылась холодным потом. И давно держалась за луку седла, оставив поводья Хели, но не проронила ни слова о том, что устала и с трудом могу сидеть. «Остановимся!» – вдруг скомандовал Рут гораздо раньше, чем мы собирались, хоть даже не оборачивался ни разу, а значит, не мог заметить моего состояния. Но для того, кто сам не был ранен, я была просто бледной и слабой, без особых различий и только другой воин мог заметить те мелочи, что выдают боль и усталость у привыкшего держать все это в себе человека. «Еще рано», — напомнила я, хоть и была рада остановке. «Хочешь ехать поперек седла? Нет? Тогда отдохни сейчас». Орг спешился сам и подошел ко мне, нетерпящим возражение жестом протянув руки, чтобы снять меня с лошади. Мне ничего другого не оставалось, кроме как принять его помощь снова. Сама бы я просто мешком свалилась в траву. Да и после короткого привала, в который Римка снова напоила меня тошнотворным отваром до отказа, я повисла на седле Хели, не смогла даже ногу в стремя забросить. Спина ныла и забирала все мои силы без остатка. А в итоге еще и появился соленый привкус крови во рту. «Слушайте, просто бросьте меня здесь!» скрипнула я зубами, когда поняла, что мои тщетные попытки быть самостоятельной не остались незамеченными. Вот прямо сейчас и брошу, вон под то дерево, чтоб ты отлежалась, отоспалась, подлечилась и не мучила себя. Ко мне подошел орк и сунул в руки почти пустой бурдюк. Пей. Ты с ума сошел? Я отшатнулась от него. У меня и так зелье вместо крови. Пей. Это восстановит силы гораздо быстрее. Выше головы ты все равно не прыгнешь, как бы ни старалась казаться всесильной. Я с сомнением взболтнула оркский чай, тяжело вздохнула и отпила. Рут при этом взял, да и поднял дно повыше, так что глотнула я раз в пять больше, чем собиралась. В голове тут же поплыло, но зато по телу разлилось приятное тепло. Проснулась я довольно резко, от того, что лошадь сбилась с шага, что-то переступая. Я попыталась понять, как Хель едет боком, Но потом до меня дошло, что боком сижу как раз таки я. Пришлось открыть глаза. Дремать в седле мне и раньше нередко доводилось, но в этот раз ощущения меня подвели. Я была не на своей лошади. «Это тоже поперек. Так что ты почти ничего не потеряла», усмехнулся орк, заметив, что я открыла глаза и непонимающе осматриваюсь. «Ну, как ты?» Уже лучше, вынуждена была признать я, оторвав уже не такую тяжелую голову от плеча степняка. Без наплечника, что особенно удивило. При мне он снимал их всего несколько раз, и уж точно не ради меня, чтобы мне не так жестко было лежать. Давай я на хель пересяду, я могу ехать одна. Сиди уже, почти приехали, не трать силы, а то насильно в горло волью все, что осталось, раз помогло так быстро. Впереди действительно виднелась деревня. Небольшая, домов на 30-40, но растекшаяся далеко по полям, перемежаясь с садами. Она была похожа отсюда с пригорка на уютное лоскутное одеяло и напоминала про детство. Наверное, Лана бы ее узнала. Я вздохнула, искренне жалея, что сестра сейчас этого не видит. Она старше на год, больше помнит. Нужно найти твою бабушку, если она еще... «В общем, давайте быстрее. Веле надо нормально лечь», – поторопил нас Ферин.